Глава 35. Элис. Хорошо, я заранее купила билет. Поезд переполнен. Жаль только, что выбрала тихий вагон. Примечание. Тихие вагоны — особые вагоны поездов, где предписывается свести к минимуму шум, в частности, отключить все звуки телефона. Такие вагоны помечаются снаружи, соответствующей надписью. Конец примечания. Сижу теперь, озираюсь разглядываю лица пассажиров, особенно мужчин. Вон парень с лицом дегенерата смотрит на ноутбуке какой-то фильм. Пенсионер разгадывает Кросфорд, сжимая пальцами красивую авторучку. Я долго смотрю на него, пока он не начинает вписывать ответ. Аккуратно, за главными буквами. А вон через проход от меня высокий лысеющий тип вытянул ноги под переднее кресло. Я прищуриваюсь, чувствую себя неловко. Наверное, я слишком долго на него пялюсь, потому что он поворачивается ко мне, смотрит, не мигая, потом опускает взгляд на свою ширинку, снова на меня и приподнимает бровь. Ухмыляется. Псих. Я отворачиваюсь и чувствую, что вся заливаюсь краской. Да, зря я сюда села. Надо было выбирать семейный вагон. Черт. Обычно я стараюсь избегать шумных скоплений ребятишек. Все эти коробочки с соком и книжки-раскраски не для меня. Но в этом вагоне полно одиноких пассажиров, мужчин и женщин, которые возвращаются домой с работы. Сегодня вечер вторника. Я поступила необдуманно. Надо было послушать Лиэн и не рисковать, возвращаясь в Девон накануне Дня Икс. Проблема в том, что я все еще стыжусь своего страха той усиливающейся паранойи, которая охватывает меня вблизи мужчин. Господи, а вдруг это тот лысый? Это может быть кто угодно. Успокойся, Элис. Я закрываю глаза и сосредотачиваюсь на дыхании. Вдох — раз. Выдох — два. В точности как в упражнениях на расслабление в Пилатесе. Как мне не хватает моей прежней жизни с пилатесом и уроками французского. Когда же все это вернется? Я продолжаю дышать и считать. Это помогает, хотя и не совсем. Когда я открываю глаза, лысый извращенец уже потерял ко мне интерес и напялил наушники. Я смотрю наверх, на багажную полку, проверяю, на месте ли мой розовый чемоданчик. На месте. Отлично. Я снова приказываю себе успокоиться. Вынимаю из сумки книгу, открываю, но не могу сконцентрироваться на тексте. Слова расплываются перед глазами. Я опять начинаю разглядывать мужчин. О своем мучителе я знаю лишь одно — его измененный голос, который слышала в самом начале по телефону. Как он выглядит, я не имею понятия. Да и его настоящий голос тоже не слышала. Пытаюсь представить Алекса с телефоном, на котором стоит приложение-модулятор, и чувствую, что что-то не сходится. Слишком уж это невероятно. чур точно. И очевидно. Мэтью говорит, что у полиции достаточно информации для поисков Алекса, но он не хочет делиться со мной во избежание утечки. Детектив Сандерс Итак, так, видимо, вышла за рамки дозволенного, сообщив ему детали. Но Мэтью обещает рассказать подробности, как только появится возможность. Однако беда в том, что это не кончится, даже когда они найдут Алекса. Я пытаюсь поверить, стараюсь уговорить себя, что полицейские правы, а я ошибаюсь. Представляю, как хорошо мне будет, когда его арестуют и снова отправят в тюрьму. И не могу. Что-то тут не сходится. Я чувствую, как начинает колотиться сердце, накатывает ставшее знакомым разочарование в себе. Почему я не могу быть сильной, храброй? Почему я позволила этому безликому негодяю стать занозой в моей жизни? Так достать меня? Победить? Ты же в поезде, Элис. Кругом полно людей. Здесь он тебя не тронет и ничего тебе не сделает. Слишком много свидетелей. Я беру телефон, надеваю наушники. Музыку не включаю, просто держу телефон в руках. Что-то вроде реквизита, позволяющего отвлечься от публики в вагоне. Том, когда звонил в прошлый раз, предлагал приехать за мной в Лондон. Был очень расстроен тем, что не сумел скоординировать свой рабочий график с моей поездкой к сестре. Я отказалась, мотивировав тем, что нет никакой нужды гонять туда-обратно только для того, чтобы проводить меня домой. Но это был ответ упрямой Элис. Теперь-то я всей душой, каждой клеточкой своего тела, жалею, что не сказала ему «Да, будь другом, приезжай». Зато Том встретит меня в Плимуте. Он обещал приехать на вокзал пораньше, чтобы ждать меня прямо на платформе. А еще он договорился с Мэтью, чтобы тот присматривал за мной завтра с самого утра. В среду. В голове эхом отдается. Среда. Среда. Среда. И все так странно. Почему именно среда? Я просматриваю последнее сообщение Тома. Ты в порядке? До скорого. Он старается спокойно относиться к появлению Алекса, но я-то вижу, что он расстроен. И как его винить? Я сама должна была ему все рассказать про Алекса. Что он теперь обо мне думает? О женщине, которую обманул такой тип. Перечитывая сообщение, я стараюсь думать о Томе, чувствовать то, что должна чувствовать. Но почему-то в голову лезет только Джек. Вспоминаю его лицо вместо лица Тома. То выражение, с которым он смотрел на меня в итальянском ресторане, когда я вела себя как идиотка. Почему я это делаю? Что со мной не так? Проходит минут 10-15, и я начинаю ёрзать. Черт, мне надо в туалет. Зря я выпила столько кофе на вокзале. Надо же, до чего нелепой стала моя жизнь. Боюсь сходить в туалет в поезде. Я что, с ума сошла, что ли? Снова оглядываю вагон. Лысый сидит с закрытыми глазами. Остальные уткнулись кто в ноутбук, кто в телефон, кто в книгу. Снаружи темно. Поэтому все лица и экраны отражаются в окнах, как в зеркалах. Я набрасываю сумку на левое плечо, соскальзываю с сиденья и, прижимаясь к противоположному ряду, прохожу мимо Лысого в переднюю часть вагона, затем в тамбур. Пропустив меня, Автоматическая дверь закрывается. Я чувствую изменение температуры. Наверное, кто-то из пассажиров оставил открытым окно. Я иду вперед, но пока решаю, закрыть окно или нет, автоматическая дверь за мной снова хлопает. Я оборачиваюсь. Сзади стоит лысый, всего в нескольких футах от меня. Он опять ухмыляется, смотрит на меня с намеком. Слепой ужас. Сердце колотится. Тело покрывается липким потом, когда я пытаюсь отодвинуться от него как можно дальше. Что теперь? Что делать? Какой у меня выбор? Я уже думаю заскочить в туалет и закрыться там, но нет. Черт возьми, заперт. Значит, внутри кто-то есть. Я иду дальше в соседний вагон, с каждым шагом прибавляя скорости. «Точно». «Лучше идти, чем торчать с лысым один на один в узком пространстве тамбура». «Вряд ли это он. Тот человек по телефону. Человек с цветами и бутылкой ледяной воды». «Маловероятно, Элис. Это просто какой-то псих. Но с психом-то ты справишься?» Я иду через семейный вагон. Слева от меня двое детей. Они сидят напротив матери и играют в айпадах. Я двигаюсь дальше мимо седоволосой женщины, которая, кажется, спит. Двое пожилых мужчин обсуждают что-то, прочитанное в газете. Обернувшись, я вижу, что Лысый все еще идет за мной и тоже торопится, преследует меня. Преследует? И тут, впервые с начала поездки, сомнения овладевают мной по-настоящему. А что, если это все-таки он? Наглец. Насмехается надо мной. «Но это же бессмысленно! Столько людей кругом! Неужели настолько глуп? Зачем он рискует?» Наконец я прохожу второй багажный отсек. Еще один тамбур и, наконец, свободный туалет. Я влетаю в него, захлопываю дверь, которая запирается за мной с мягким щелчком, и только тогда понимаю, что все эти минуты почти не дышала. «Но мне уже действительно очень нужно в туалет». И я, выдохнув, делаю свои дела, мою руки и сразу хватаюсь за телефон, даже не успев обсушить их как следует. Дрожащими пальцами набираю номер, а когда поезд входит в поворот, еле удерживаюсь на ногах. «Мэтью?» «Да, Элис, в чем дело?» «Я в поезде, еду из Лондона, и здесь ко мне прицепился какой-то псих. Я сейчас в туалете, и он стоит снаружи». «Знаю, прозвучит смешно, но я боюсь выходить, Мэт. Я с ужасом понимаю, что по щекам текут слезы. «Прости!» Отнимаю телефон от уха и прижимаю к груди, успокаиваюсь и снова подношу телефон к уху. «Но мне и правда страшно!» «Ясно. Я здесь, и я слушаю, Элис. Ты не одна. Что тебя напугало? Ты думаешь, что это тот самый? Что он сделал? Почему ты его боишься?» «Не знаю, не знаю. По-моему, он чокнутый. Извращенец, точно. Пялился на свою ширинку. Ну, ты понимаешь, нормальные так себя не ведут. Только что он бежал за мной через два вагона, и я... А вдруг это все таки он, Мэтт?» Понял. Я слышу глубокий вдох, и Мэтью продолжает. «Мне нужны подробности, Элис. Номер поезда, номер вагона, описание этого человека». Тогда я смогу им заняться. Где-то сейчас примерно. Мне надо понять, насколько сильным будет сигнал мобильной связи. Это единственный способ передать сообщение поездной бригаде через транспортную полицию. Правда? А так можно? Конечно. Существует специальный номер транспортной полиции для приема сообщений. Работает, правда, медленно, но у меня там есть знакомый. И Мел, надеюсь, поможет. Я имею в виду детектива Сандерс. Так где ты сейчас? Связь устойчивая? Мы недавно отъехали от Паддингтона. Сигнал — три деления. Отлично. Очень хорошо. Значит, до Рейдинга связь будет. Так. Теперь давай номер поезда и номер вагона. Я сейчас в туалете между вагонами С и Д. Поезд на 19.03 от Паддингтона. Ясно. Оставайся в туалете. «Кто бы ни стучал в дверь, не открывай, пока не придет сотрудник поездной бригады. Поняла меня? Я сейчас отключусь, чтобы сделать пару звонков, но скоро перезвоню. Ты все поняла?» «Да, кажется». Я делаю паузу. «А вдруг кому-то понадобится в туалет? Просто не верю, что это происходит. Что, если я просто валяю дурака, Мэтью?» Я вспоминаю, как лысый тип с намеком смотрел на свою ширинку как умылялся, идя за мной по вагону. «В поезде не один туалет, Элис. Если кому-то понадобится, он пойдет в другой. А с этим парнем полиция все равно должна перемолвиться парой слов. Кто бы он ни был, просто псих или преследователь. И они перемолвятся, не сомневайся. Мы тебя не бросим. Все, я отключаюсь, чтобы заняться этим делом. Сиди там, понятно?» «Да, хорошо». Я хватаюсь рукой за стенку, чтобы не упасть, и подробно описываю детективу лысого парня. Концентрация на этой задаче приводит меня в чувство, и я заканчиваю уже вполне спокойно. Спасибо, Мэтью. Не за что. Я скоро перезвоню. Ждать оказывается куда тяжелее. От страха снова учащается дыхание. Кто-то стучит в дверь. Я не открываю. А вдруг это тот псих? или преследователь «Мне нехорошо!» кричу я «Извините, поищите другой туалет!» стук повторяется и следом за ним голос мужской тихий, угрожающий «Ты что там делаешь?» пауза «Готовишь мне приятный сюрприз? да? вся вымокла из-за меня поэтому не выходишь?» Я всем телом прижимаюсь к стене, вцепившись в телефон. Удары сердца гулка отдаются во всем теле, в пальцах, которые сжимают телефон, в ушах. У меня подкашиваются ноги. Я смотрю на унитаз, но сесть не решаюсь. Почему-то он кажется мне грязным. Все вокруг кажется неприятным и грязным. Я стою тихо, как мышка, и очень боюсь снова услышать голос из-за двери. Но там тишина. Смотрю на телефон. Хоть бы кто-нибудь написал или позвонил. Проходит минута, другая. Я пытаюсь выровнять дыхание. Не хватало еще упасть тут в обморок от нехватки кислорода. Я жду, жду, жду. Но тут, наконец, раздается звонок. Мэтью. «Он еще за дверью, Мэт Болтает разные глупости. Про секс. Ужас. Что мне делать?» Шепчу я в трубку. «Ничего». Я позвонил в полицию. Они пытаются связаться с бригадой. Наберись смелости и посиди там еще чуть-чуть. Сделаешь это для меня, Элис? Да, сделаю. И Мэтт начинает рассказывать о том, как прошел его день. А дочке. Ей два года. Первый из череды трудных возрастов, и с ней нелегко. Говорит, что она обожает путешествовать на поезде. Рассказывает, как однажды они участвовали в празднике паровозика Томаса, и малышка была невероятно счастлива. Примечание. «Паровозик Томас и его друзья» — популярный во всем мире британский мультсериал, транслирующийся с 1984 года. Конец примечания. «Я слушаю, мало что понимая, но с трудом сдерживаю слезы благодарности за то, что он старается меня отвлечь. И все время посматриваю на дверь. А вдруг опять постучат? Или раздастся голос?» и тут Мэтью сообщает, что пришло сообщение. Отключается, чтобы его прочесть, тут же звонит снова и говорит почти весело. Что ж, Элис, хорошая новость. Мы дозвонились, к тебе уже идет парень из локомотивной бригады, его зовут Бен. С ним ты будешь в безопасности. Он железнодорожник, поэтому одет в форму. Он представится тебе и проводит в другое место, в вагон первого класса. А еще проверит билеты, чтобы нам знать, где выходит лысый парень, и организовать задержание на перроне. Притворись, что тебе нехорошо. Я уже... Молодец, что догадалась. Умница. Придерживайся этой версии, ладно? И жди Бена. Все нормально, Элис? Да. Я подожду. Ты не отключишься? Нет, нет. Я буду на связи до прихода Бена. Все в порядке? Конечно. «Не знаю, как тебя и благодарить», — шепчу я, вцепившись в телефон так, что белеют костяшки пальцев. «Не говори глупости, Элис. Мы просто заботимся о твоей безопасности». «Думаешь, это он, Мэтью? Или я веду себя нелепо?» «Никакой нелепости тут нет. Просто подожди. Ладно?» «Ладно». «Мне хочется еще поговорить с Мэтью» но я боюсь, что лысый за дверью услышит мой шепот, поэтому я молчу, прижав телефон к уху. Проходит, кажется, вечность. Мэтью еще что-то рассказывает о дочке, когда в коридоре наконец-то раздаются шаги. И голос, подчеркнуто громкий, произносит. «Прошу прощения, сэр. Не могли бы вы отойти в сторону? Этот туалет занят уже давно». У стюардов на экране отобразилась эта информация. Мне необходимо проверить, в чем проблема. Может быть, кому-то стало плохо. Стук в дверь. «Прошу прощения, вы меня слышите? Я Бен, сотрудник поездной бригады. У вас все в порядке?» «Мне слегка нехорошо, Бен», — кричу я из-за двери, а сама чувствую, как взгляд мечется по кабинке. «Понимаю. Вы не могли бы открыть дверь, чтобы я вам помог?» Очень медленно я отпираю дверь. «Простите, но я боюсь упасть. У меня слабость». «Ничего страшного, мадам. Я вам помогу». Бен, невысокий коренастый мужчина лет под сорок, подается вперед, смотрит на меня так, словно желает успокоить. Я подаю ему руку, и он помогает мне выйти в тамбур. Мне даже притворяться не понадобилось. Ноги и правда подкашиваются». Я замечаю Лысого. Он стоит у двери, делая вид, будто дышит свежим воздухом из приоткрытого окна. Пока мы заходим в вагон, Лысый заскакивает в туалет и запирается изнутри. Бен шепчет мне на ходу. «Другой сотрудник нашей бригады проверит билеты и узнает, где этот тип будет выходить. А я отведу вас в вагон первого класса. Там тихо и спокойно. Я принесу вам сэндвичи и питье." «Что вы хотите, чай или кофе? Или, может быть, воды?» «Кофе и стакан воды, пожалуйста. Вы очень любезны». «Что вы, мадам? Любезность тут ни при чем. Это входит в наши обязанности. Мы ведь должны заботиться о безопасности пассажиров». Мы проходим через три вагона. Бен устраивает меня на новом месте и вскоре возвращается с напитками и моим розовым чемоданчиком, который я показала ему по дороге сюда. Я звоню Мэтью сообщить, что все в порядке. Вот и отлично, Элис. Как ты себя чувствуешь? Нормально? Я озираюсь. Кое-кто из пассажиров сидит в наушниках, остальные спят. Да. Меня еще трясет, но уже лучше. А что теперь будет? Вдруг мне просто померещилось, Мэтью. Вдруг он обычный извращенец, и не более того. Преследователь он или нет, мы еще посмотрим. А вот мерзавец первостатейный, а значит, с ним должна поговорить полиция. Так что тебе совершенно нечего стыдиться, Элис. Ты все сделала правильно. Я буду держать тебя в курсе дальнейшего развития событий. Через 10 минут ко мне подходит Бен, и шепотом сообщает, что тот тип выходит в Ньютон Эббот. Это еще не скоро, так что полиция встретит его прямо на платформе, задержит и допросит. Но мне придется написать заявление, когда я доберусь до плимута. Если я согласна, то полиция пришлет патрульную машину встретить меня на вокзале. Я киваю, а сама чуть не плачу. Внезапно вспомнив про Тома, я достаю телефон. Надо ведь предупредить его. Наверняка он рассердится, что сразу не позвонила. Я представляю, как полиция арестовывает лысого типа. И Алекса тоже. Нажимая кнопку вызова, я гадаю, чтобы сейчас сказать Тому, что все закончилось или это начало новой кошмарной главы.